Мечта букиниста представляет ⁇ Исходники ⁇ часть 101. Ренат оказался прав в своих предположениях. Клан Dark Souls без колебаний решил принять условия открытого контракта. Были некоторые сомнения в платежеспособности фирмы, однако Туфет сказал, что после выполнения задания фирма действительно оплатит работу. Что ж, раз Туфет сказал, значит так и будет. Глава клана знал, как вести подобные расчеты, а в подробности никто и не вдавался. Теперь было необходимо определиться, как и когда действовать. Туфет действительно смог раздобыть информацию об открытом контракте. Некая фирма «Лоу Компьютерс», зарегистрированная аж в штате Алабама, готова была отвалить 5 миллионов долларов тому, кто предоставит ей админский доступ к серверу клиники, находящейся в поселке Стрижевка под небольшим украинским городом Винница. Фирме не нужна была информация с сервера, не нужно было его уничтожение. Только админский, или, как еще говорят, рутовый доступ – Туфет пробил информацию и по клинике. Это оказалась психиатрическая больница, в которую, как удалось узнать, за последние несколько лет не поступало ни одного пациента. Клиника имела свой сайт, который примерно раз в месяц обновлялся, если это можно так назвать. На нем выкладывались какие-то подборки статей из различных медицинских журналов, исторические справки и прочая совершенно бесполезная ерунда. Ничего особенного Туфет не заметил. И об этом он сообщил своим соклановцам. А потом Ренат выложил на приватку информацию с диска старика. Оказалось, что сервер, на котором находится сайт клиники, пользуется услугами нескольких провайдеров, точнее пяти. Странно, конечно, зачем практически не работающему серверу нужно было больше каналов связи, чем центральному отделению РОСБ или Microsoft. Словно хозяин сервера панически боится, что хоть на секунду его сверхпопулярный в кавычках ресурс будет недоступен пользователям. Еще одна странность. В списках всех без исключения провайдеров сервер клиники отсутствовал. Не был нигде зарегистрирован. Следующим сюрпризом с диска были сведения о почтовом ящике, о котором на сайте не было никакого упоминания. Ящик находился на сервере и, судя по всему, использовался программно. И самое главное, на диске была информация об операционной системе, установленной на сервере. Довольно редкая операционка, созданная на основе BIOS. Взломать ее было не так просто, как стандартные сервера под линухами и фрями, Но невозможного нет. <Technique> Откуда у тебя это? Отбил туфет. Ренат усмехнулся. Он уже знал, как ответить на этот вопрос. Э, -э, -э, -э, -э»! отстучал он в общий чат и довольный откинулся на спинку стула. Своеобразный маленький триумф. Кеда незамедлительно послала Смайлик, довольно улыбающуюся рожицу, редко когда удается поддеть Туфеда его же оружием. Понял, отослал Туфет и, тоже редчайший случай, вставил Смайлик, подмигивающую рожицу. Ренат только потянулся к клавиатуре, как Туфет прислал новое сообщение «Ренат пишит Раяна для проги ящика». Ренат хмыкнул, «У него была парочка вирусов-троянцев специально для почтовых ящиков, открывающихся программно. Он называл их проводниками. Эти вирусы не заражали компьютер, а действовали лишь на защитные программы почтовых ящиков, меняя коды таким образом, чтобы резиденты, прикрепленные к письму, смогли без помех прописаться в памяти компьютера. Троянцы были эффективны и, что самое главное, нигде не использовались». «Ну, или почти нигде». Вспомнив о Торике, Ренат помрачнел. Следы троянцев при том взломе, как он считал, были уничтожены. В принципе, их практически и не применяли. Но старик, чертов старик с какой-то хренью, которую он называл тенью, упомянул о троянцах в разговоре, дав понять, что он в курсе того, как на самом деле был осуществлен взлом. «У меня же есть два», – простучал Ренат. За неделю до того злополучного взлома с Ториком Ренат давал потестить троянцев Туфеду, и глава клана остался ими доволен. «Теперь...» «Юзанные трояны не годятся. Нужен новый, с новым кодом». Ренат пожал плечами. «Нужен так нужен». «Ворм, Лилу, Тяпа, новый червь. Как будут готовые исходники, сразу мне кидайте». «Я не буду с Тяпой работать», — отозвалась Лилу и добавила. «Этот Альфонс опять вместо работы будет соблазнять меня». «А ты не поддавайся на искус, Акиева, Киева», — бросил на приватку Тяпа. Ренат улыбнулся. Любой серьезный разговор на приватке так или иначе сводился к флуду, пустой болтовне. Это был своеобразный рок-клана. Неважно, решены основные вопросы или нет. В какой-то момент кто-нибудь из соклановцев отпускал по поводу другого шутку, тот отвечал, и дальше флут уже приобретал свойства снежного кома, катящегося с горы. Зачинщиком мог быть кто угодно, кроме Туфеда. Ренат даже интересовался, как-то у ворма, который общался с Туфедом больше всех, почему глава так себя ведет. Ворм жал плечами, рассказывал что-то про большой объем работы, а один раз даже пошутил, что Туфет — не человек, а искусственный разум. Что ж, шутки шутками, но последняя версия Ворма была довольно заманчивой, особенно для любителя фантастики. Так или иначе, но ринат получил свое задание. Прикалываться у него совершенно не было настроения, а единственное, чего ему сейчас очень хотелось, так это рассказать кому-нибудь из соклановцев, об увиденном сегодня старике с тенью. Только вот как? Ренат отключил скай, выключил монитор, оставив компьютер включенным, а потом улегся на диван и задремал. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф